И такими родственными голосами, Что мне тотчас захотелось Сочинить историю их любви И расставания, И неизбежной опять встречи, И долгой-долгой Безнадежной любви